Глава 11. Бог снов Виллафрит посылает нам не просто сны. В каждом из них скрыт тайный смысл, ведь сон это наше подсознание, а в глубине подсознания всегда скрыты ответы на вопросы, которые мы ищем, и Виллафрит дарует нам подсказки. Предание Ланиокей. Эридан. Я снова не успел. Девушка в моем сне зашла в туман, не слыша предостережений. В этот раз на ней было алое платье. Оно развивалось, как кровавое знамя, возвещающее о погибели. Я кинулся за ней во мглу и снова раскапывал снег, пока не отыскал ее безжизненное тело подо льдом. Ее светлые волосы закрывали лицо, не позволяя мне его увидеть. На ее шее по-прежнему был кулон с кувшинкой внутри. Этот странный кулон не давал мне покоя. Я его где-то видел, но не мог вспомнить, где почему этот сон преследовал меня, что он вообще значил. Погружённый в собственные мрачные мысли, я дошёл до библиотеки и попросил одного из Инчбергов принести книгу мифов и легенд царств фей из долины Северных Цветов. Сам же, не желая впустую тратить время, отправился гулять вдоль стеллажей. Моё пристальное внимание приковал раздел, в котором вчера ошивалась целительница. Идя вдоль полок, я медленно изучал название книг. Свойства магических узоров, магические узоры магии ветра, боевые магические узоры, ритуальная символика, интерпретация магических рисунков, защитные круги, боевые и защитные пентаграммы, свойства временных магических узоров, домашние оберегающие символы, значение и свойства рун, ритуальные магические символы, цвета волшебных узоров, волшебные кружева, эволюция магических рисунков. Мои пальцы скользили по корешкам обложек точно так же, как до этого по ним скользили пальцы целительницы. В детстве мне довелось услышать от кого-то легенду о жнецах воспоминаний, которые могли не только собирать информацию о воспоминаниях из предметов, но и просматривать их. Сейчас я хотел бы быть таким жнецом, чтобы собрать с корешков этих книг воспоминания о её прикосновениях. Что она чувствовала, касаясь их? Ощущала ли исходящую от них силу стареть, что сейчас покалывало мои пальцы? Послышался шорох тканей и звук шагов. Кто-то остановился рядом, изучая те же книги, что и я. Моя рука напряженно застыла на одном из фолиантов, когда сознание коснулась знакомая тёплая волна — око чёрного дракона. Понимание того, кто именно стоит сейчас рядом, скинуло моё сердце с обрыва. Проклятие! Я же должен держаться от неё подальше! Я должен держаться подальше! почему в последнее время её то и дело тянуло ко мне, словно все дороги иракона, где бы она ни сворачивала, вели лишь в одну точку. К счастью, увлечённая своим делом целительница даже не замечала моего присутствия. Казалось, она вообще ничего не видела, кроме названий книг, стоящих на пол. И мне бы следовало как можно более незаметно улизнуть, но вместо этого я застыл точно ледяное изваяние. К слову, чувствовал я себя примерно так же, потому что боковым зрением увидел, что на ней было алое платье, прямо как у девушки из моего сна. Видимо, бог снов в Вилла Фрид сыграл со мной какую-то злую шутку. Она взяла со стеллажа какую-то книгу и, абсолютно игнорируя мое присутствие, придирчиво изучала оголовление. Я же продолжал ненавязчиво разглядывать ее, когда раздался шум крыльев. Это летел призрачный Инжборг, держа в когтистых лапах книгу мифов и легенд царства фей из долины северных цветов и спеша раскрыть перед целительницей мое присутствие, которое она игнорировала. Я сукрушенно прикрыл глаза, не видя никаких вариантов избежать предстоящую сцену. Призрачный ворон спикировал над нашими головами и, размахивая крыльями, завис в воздухе, позволяя мне забрать книгу. Привлеченная этим небольшим переполохом целительница оглянулась. Внутри меня прогремел раскат грома, когда наши взгляды встретились. Я не должен был чувствовать ничего подобного. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Если честно, то мне даже показалось, что до этого момента я вообще никогда и ничего не чувствовал. Словно я был иссушённый зноем землёй, жёсткой, покрытой трещинами и мёртвой. Она же, она была дождём, что пролился впервые за долгое время. Я чувствовал, что размикаю от её присутствия, и мне это не нравилось. Моё сердце должно быть... Камнем, а не глиной, особенно сейчас, когда до цели, к которой я так долго шёл, осталось совсем немного. Было бы куда проще ощущать себя мёртвым. Это именно то, что должны ощущать чудовища, как мне казалось. А я, несомненно, был одним из них. Человек, убивший больше 600 человек, не имел никакого права чувствовать это трепещущее чувство, которое испытывал я сейчас, глядя на неё. «Проклятие чёрной бездны». Книга, оглавление которой девушка изучала до нашествия ворона, выскользнула из её пальцев и грохнулась на пол с громким бум, но никто из нас даже не проследил за траекторией. Я медленно направился к ней, так, словно боялся спугнуть слишком резким движением. не спеша поднял книгу с пола, стряхнул на липшую пыль, прочитал название на обложке. «Интересуетесь магическими узорами?» — спросил я, аккуратно протягивая книгу ей. «Немного» очень тихо ответила она. Её глаза были зелёными, совсем как прекрасные цветущая луга и покрытые лесным массивом горы, от красоты которых у меня всегда щемило сердце. Точь в точь, сейчас. Я не мог вот так вот стоять рядом с этой девушкой и как ни в чём не бывало вести с ней беседы. Если Райнхард увидит это, то она может стать следующей жертвой, а я не хотел этого. Я не хотел причинять ей вреда. Я должен был немедленно уйти, Но ноги не слушались. «Отойди от нее! Отойди от нее! Отойди от нее!» Мой взгляд скользнул в сторону и наткнулся на висящий на женской шее кулон. Прозрачный ювелирный кристалл-артефакт хранил внутри жизнь уменьшенной в размерах белой кувшинки. Ледяные пальцы ужаса закопошились у меня в желудке. Будь я проклят, но этот самый кулон висел на шее девушки из моих кошмаров. Я взглянул на целительницу, На мгновение показалось, что я вижу ее застывший подо льдом силуэт. Ее рука сжимала розу с цифрой 666. «Отойди от нее, отойди от нее, отойди от нее!» Я отстранился, и вихрем пронесся мимо. На ходу объяснив Инчборгам, что заберу книгу с собой, я покинул библиотеку так стремительно, словно хотел покинуть не только это здание, но и этот город, эту империю этот мир. Я шёл, пытаясь отогнать воспоминания о снах, в которых снова и снова раскапывал онемевшими руками снег, покрывающий гладь замёрзшего озера. Сметал его, пытаясь найти подо льдом девушку, на шее которой был кулон с белой кувшинкой внутри. Шёл, не оборачиваясь, ощущая на спине её взгляд. Этот невыносимый, забирающийся под кожу взгляд. Мне хотелось наорать на неё. Наорать, чтобы она убралась прочь и держалась от меня подальше хотя, по большому счёту, она должна была забыть меня, как всегда происходило под действием проклятия. Я ещё никогда прежде так сильно не хотел, чтобы меня забыли, и одновременно с этим ещё никогда прежде я так сильно не хотел, чтобы меня помнили». Alien. Я, как оглушённая, проследовала к деревянному столу, на который Инчборги уже сложили нужные мне книги. Медленно опустилась на скамейку, и уставилась в пустоту, пытаясь унять душившее меня волнение, но не особо в этом преуспевая. Как бы сильно я ни старалась направить мысли в нужное русло, они всё равно непременно возвращались к магу, без конца воспроизводя фрагменты минувшей встречи. Боги. Ещё пара таких сцен, и моё сердце просто-напросто не выдержит. Я взяла из стопки первую попавшуюся книгу, открыла, с отсутствующим взглядом переворачивала листы, пытаясь читать, но абсолютно не вникая в написанное. Странное чувство чужого взгляда коснулось кожи, вызывая неприятную дрожь. Я уже чувствовала это прежде и не очень-то была рада ощутить это вновь. Ненавязчиво оглянулась по сторонам, но никто на меня не смотрел. Бросила взгляд на соседний стол, за которым в прошлый раз сидел мужчина с рукавами вора, умыкнувший все нужные мне фолианты. И как бы странно это ни звучало, он по-прежнему там сидел, словно никуда и не уходил всё в той же небрежной позе, всё в тех же перчатках и капюшоне, и всё так же не вписываясь в обстановку. Я пригляделась. На его столе прибавилось книг. Пробежалось по названиям. Особенности и странные факты из истории родовых магических рисунков, возможности родовых магических рисунков, родовые магические узоры, краткий обзор родовых узоров древних родов. Что ж, видимо, и сегодня мне не добраться до этих книг. Немного отрезвев от своего пьянящего трепета, я положила книгу, которую безрезультатно листала, и взялась за словарь магических символов, рассудив, что если не могу пока что прочитать об узорах древних родов, то хотя бы попробую собрать головоломку по частям. Однако спустя полчаса я уже не была так уверена в успехе своей затеи, потому что собранный в единую картину итог выглядел сомнительно. По крайней мере, так подсказывал здравый смысл. Так меч символизировал власть, могущество и силу. Меч был оружием богов, которые те вкладывали в руки правящих семей, возлагая на них ответственность борьбы со злом на земле. Однако на спине мага меч был белым, а белый меч символизировал силу и истинный свет. Белый ворон указывал на отличие от своего рода, а белая ласточка была символом богини русалок и рек Киаск. Считалось, что белые ласточки хранили ключи от секретов богов, спрятанных в тайных кладовых рек, охраняемых Киаск. Можно было бы предположить, что мой неизвестный маг каким-то образом связан с каким-то из правящих родов. Возможно, дальний родственник или что-то вроде того, но белая ласточка богини Киаск никак не вписывалась в эту картину. «Леди Ардевейл!» — выдернул меня из размышлений знакомый голос. Обернулась и изумленно воззрилась на окликнувшего меня мужчину. «Лейтенант Деграсс?» — не поверил я своим глазам. Он кивнул. «Нам нужна ваша помощь», — сдержанно сказал Уильям. Произошло еще одно убийство. «Леди Ардевейл, очень рад снова вас видеть», — до возмутительности бодро сказал капитан Брандверде Льотольф, встретивший меня на выходе из портала. «К несчастью, не могу ответить тем же». Пробурчала я, имея в виду, что не слишком рада снова оказаться на месте преступления и не сразу понимая, что прозвучала фраза немного иначе. Лейтенант Деграсс тихо кашлянул, словно намекая невразумительному ребёнку, что тот не слишком вежлив. Я взглянула на невозмутимое лицо капитана и попыталась исправиться. То есть я... Я предпочла бы встретиться с вами при иных обстоятельствах, нежели эти. Я обвела рукой место преступления. Бранд Верде Льотольф удивлённо приподнял брови. Дегра снова кашлянул, но уже со сдавленным смешком. А я начала стремительно краснеть, осознавая, какую бредятину ляпнула. «Боги, кажется, чем старше я становлюсь, тем больше испытываю проблем в общении с людьми, по крайней мере, малознакомыми». «Вы не так поняли. Я хотела сказать, что предпочла бы не встречаться в подобных условиях, то есть не предпочла бы и вовсе с вами встречаться, то есть никогда в этом не участвовать», начала сбивчу объяснять «я» но успеха в формулировках так и не достигла. «Занятно», — хмыкнул Вердель Йотольф. «Надеюсь, жгучее желание встретиться со мной при иных обстоятельствах не станет препятствием в том, чтобы оказать огромную честь отделу магических расследований, позволив принять вашу неоценимую помощь. Его сарказм был таким насыщенным, что его можно было разлить по бочкам и подавать в качестве сиропа в напитки. Я стиснула зубы и до скрипа сжала кулаки в кожаных перчатках. От самодовольного вида капитана желание хорошенько врезать ему становилось просто непреодолимым. «Что на этот раз случилось с вашими некрокриминалистами?» Хищно поинтересовалась я. «Их придавило вашим эго?» «Нет». Он никак не отреагировал на мой выпад. Просто решил привлечь молодого талантливого специалиста, который уже в курсе дела. «О, вот как! И где же он?» Я заозиралась по сторонам, делая вид, что не поняла, кого имеет в виду капитан. Бранд хмыкнул. К слову, мы находились в центре импровизированного кабинета, причем очень знакомого. Я пригляделась и поняла — это тот самый шатер, в котором я переодевалась в прошлый раз. «Снова тело в реке?» — я сморщила нос. Капитан утвердительно кивнул. Я облачилась в свой зачарованный белый наряд и вышла за пределы шатра, где сияло яркое солнце. Вокруг туда-сюда основали стражи — Они что-то искали в траве, делали пометки в блокнотах, записывали магический фон на кристаллы. Мы с капитаном прошли к берегу реки. Он вышагивал, держа в руках свой странный черный чемоданчик, а я боролась с паническим желанием убежать. «Открывайте», — сказал он двум стражам, и пространство подернулось, как прозрачные шторы, давая обозреть истинный вид берега, заросшего речными растениями. Мы молча вошли в воду. Каждый принялся за свое дело. Капитан начал рыться в парящем в воздухе чемодане, вытаскивая оттуда какие-то предметы, а я направилась к девушке. В глаза бросилась её неестественная худоба. Впалые щёки и круги под глазами словно намекали о какой-то изнуряющей болезни. Открытые голубые глаза смотрели в небо мёртвым взглядом. Лицо девушки было осунувшимся и белым, как снег. Рыжие волосы, собранные в прическу, сейчас напоминали мокрый комок. Скромное серое платье, закрытое до самого горла. Длинные рукава с рюшами скрывали руки, сжимающие букет полевых цветов. Первое, что я поняла, просканировав тело, это то, что девушка и правда была очень больна. Все ее внутренние органы были поражены и постепенно отказывали. Это называется огненная болезнь. Человек сгорает так же быстро, как от каменной болезни. Судя по состоянию организма, она и недели бы не протянула. Я продолжила обследование тела. Вердикт был тем же. Смерть наступила в результате утопления, озвучила я, привлекая внимание капитана. Топили насильно и бесконтактно, скорее всего, с помощью артефакта. Всё, как в прошлый раз. Что также подтверждается тем, что тело демонстративно оставлено на поверхности воды. А это значит, нужно найти зачарованный предмет, который удерживает её на поверхности. Брандт подошёл к телу, сканируя магический фон в поисках зачарованного предмета. Как ни странно, он, как и в прошлый раз, скрывался в букете. Я уже догадывалась, что именно обнаружит капитан, но все равно ощутила падающее чувство в груди, когда он вытащил черную розу с числом 662.